Глава 11. Двустволку сдал Зверобой. Шутов требовательно протянул руку к Ермилу. На охотника он при этом даже и не взглянул, как бы не сомневаясь, что распоряжение будет выполнено. Осмотрел особист». В свежевырытую яму, в которой лежали шестеро мертвых китайцев с рыжими косичками в жидких бородках. Что это сдал? Насупился Ермил и покосился на майора Бойко, ища поддержки. Майор недобро прищурился. Сам не понимаешь чего? Не понимаю, угрюмо буркнул Ермил, но ружье ржё отдал. А я тебе гнида, объясню!» — не выдержал лейтенант Горелик. Ты, сука, нас в засаду к своим дружкам-бандитам привел!» Какие они мне дружки? Я одного сам прикончил. Так ты прикончил, чтобы он тебя сычек, не сдал, бесцветным голосом прокомментировал Шутов. А то сказал бы, что ты наводчик, Оно тебе надо. Горелика передёрнуло от отвращения к самому себе. В который уже раз за последний час он осознал, что полностью солидарен не только со словами, но даже и с поступками особистской тыловой крысы. Да и стрелял особист для тыловой крысы на удивление хорошо. Он двух китайцев прикончил. Еще двух майор Бойко, одного Тарасевич, одного предатель Охотник. Седьмого подстрелил сам Горелик, но тот раненый, скрылся. И дальше, когда они нашли в кустах Овченка, Когда они думали, что он мертвый, этот шутов он же прямо над ним завыл, как над родным братом. Но самое главное, как ни крути, о собистых спас. Засек врага. А Ермил, которому майор Бойко доверился, сдал их. Я людей не сдаю, как будто прочтя его мысли, с ненавистью процедил сыч. Ну да, мы же для тебя не люди, верно, Ермил? Карелик в бешенстве выхватил из кобуры пистолет. Давай, сыкло, признавайся, что это за тварь и что им от нас было надо, а то сейчас сам к ним в яму пойдешь!» Отставить, лейтенант. Шутов с линцой оглядел конфискованную охотника двустволку и забросил ее в кучу снятых с китайцев винтовок. Мы людей без суда и следствия в лесу не расстреливаем. Вы не расстреливаете? Сам понимая, что перегибает палку, огрызнулся лейтенант. Горелик, мать твою, вмешался Бойко. Разговорчики. «Все в порядке, майор. Особист ухмыльнулся, потом уставился в глаза лейтенанту Горелику. Взгляд был тяжелый и ледяной, как могильный камень. Я не расстреливаю. Горелик, ненавидя себя, опустил голову и тут же подумал, что у особиста Бусыгина в сорок втором глаза были совершенно другие, беспокойные, мутные, ни на ком надолго не останавливающиеся, как две навозные мухи. В них и захочешь-то заглянуть не поймаешь. Он помнил, как эти мухи глаза свои метались из стороны в сторону, пока Бусыгин говорил: "Ты что предпочитаешь, Горелик?" Расстрел на месте или в штрафбате искупить свою трусость кровью? Трусость? У меня орден Отечественной войны за отвагу, анемевшими от гнева губами ответил он тогда особисту. Уже нет. Мухи на секунду застыли и тут же уползли в бок. Ты наград лишон и звание тоже. За что? Я бежал из плена, убив трех немцев. Горелик это же и еврейская фамилия. Спросил вдруг Бусыкин: Так точно? И как же ты, еврей, неделю провел в фашистском плену? Почему они тебя в первый же день не убили? Я сказал, что украинец, мои товарищи подтвердили. Боялся, значит, за свою шкуру. Перед фашистами изворачивался. Вот и выходит горелик, что ты предатель и трус, недостойный звания офицера. Товарищи офицеры, стоявший на краю ямы Пашка тряхнул лопатой. Так я чего, китайских товарищей срываю? Бойко кивнул. Давай, зарывая вчера. Пашка бодро надавил сапогом на штык лопаты, зачерпнул большой ком земли с обмотками тровые корней и вывалил в яму на лицо китайца с рыжей косичкой в бороде и с равнодушными нарисованными глазами. По щеке китайца Извиваясь, поползла разрубленная лопатой половинка дождевого червя. Рядовой овчаренко страдальчески причмокнул, снял с лопаты вторую половинку и отбросил в кусты. "Пары монет не найдется у вас, майор? — вдруг спросил особист. — Вернемся в лесье броды верну. Каких монет? Любых". Майор порылся в карманах И непонимающе протянул шутову один фене пять феней. Особист кивнул, взял монеты и зашвырнул их в могилу. Бойко изумленно проследил их полет взглядом, но промолчал. Зато Овчаренко, отставив лопату, спросил: "А это товарищ Шутов, зачем? Такая примета?" Особист встал рядом с рядовым краем ямы и задумчиво посмотрел на присыпанные землей трупы китайцев. "Ну что, сыч, скажешь последнее слово?" "Какое слово?" Ермил побледнел. "Ну мы ж товарищей твоих тут хороним", Особист ухмыльнулся. "Ты уж скажи, что они за люди, откуда? Считай, что это дань уважения, не допрос". Они мне не товарищи. Шутов слегка кивнул, давая понять, что ждет продолжение. Это камышовые коты. Нехотя проговорил Ермил. Раньше были хунхузы в этих краях, бандиты в переводе Краснобородые. Эти вроде как наследники ихние. Они мне никто. Чем промышляют? «Разбой, опиум курильни. Девки срамные тоже под ними. Торговцы, кабачики, артельщики, которые китайцы все им дань платят. Какие не платят, тех могут ты. Охотник сделал движение большим пальцем поперек бороды. Но к вашим они раньше не лезли. Так чего им от нас понадобилось? вклинился бойка. Понятия не имею. Может, лошади? лега оружие. Да, ребятки пострелять любят. особист кивнул на груду винтовок, ружей и кожаных перевязей с патронами. Но оружие у них старье, хлам. То ли дело твое, ружьишка, ермил охотник». Шутов тронул сапогом лежавшую поверх груды двустволку? Меркель двести, Бог флинт. Где денег-то на него взял? скопил. Двенадцатый калибр. Ну. Особист сделал быстрое движение рукой, как будто решил показать им всем детский фокус, и в ладони его материализовалась сплющенная пуля. А вот это из твоего ружишка-то небось, выскочила?» Это что? Ермил помрачнел еще больше. Так это ж пуля, которой меня на коечку в лазарет вчера уложили. Шутов широко улыбнулся. Не узнаешь, охотник. Не узнаю. Я по смерчуцам не стреляю, больше по кабанам. Особист несколько секунд внимательно изучал Ермила, закурил, прищурился, выпустил струйку дыма. А ты охотник, не трус. Капитан, майор Бойко подошел к шуту. Оставь курит. Лейтенант Горелик сплюнул и отвернулся. Дело ясное, с особистом ссориться им не надо, но вот чтоб папироску за ним докуривать. Капитан. Раз уж вы нам считай жизнь спасли, попробуем с чистого листа. Услышал он за спиной голос Бойко. На ты, без обид, без церемоний. Валяй, майор. Пересилив себя, лейтенант на них посмотрел. Шутов и Бойко пожимали друг другу руки. Я на фронте с зимы сорок первого, минус три месяца на госпиталь, разных особистов видал, но таких Бойко широко улыбнулся. Ты капитан первый. А я такой один и есть, ответил смершевец без улыбки. Капитан, давай откровенно. Ты зачем по нашим фрицам фанерным на стрельбище мазал? Не люблю хвастаться. А я тебя раскусил, с ребяческими искорками в глазах произнес Бойко. Три попадания, вроде все мимо, на расстоянии это от яблочка одинаковые, как по пылинечки. Ну Нутки я и прибедняться не люблю, особист наконец улыбнулся, едва заметно уголком рта. Майор же от души рассмеялся и горелик внутренне съежился. Потому что в этом смехе не было ни расчета, ни подхалимства, зато чувствовалась искренняя симпатия. И Горелику она казалась предательством, ведь он рассказывал Бойко про особиста Бусыгина. Как так можно? А раз уж мы откровенным. Шутов передал Бойко недокуренную папиросу. Скажи, майор, как так вышло, что я к доктору отправился ночью на коечку, а ты с ребятами сутрица в лес? Я отвечу. Бойко перестал улыбаться. Мы десант, капитан. Войска особого назначения. У врага в тылу мы свои проблемы привыкли сами решать и мертвецов своих хоронить. Понимаю, Шутов кивнул. Но на этот раз придется со мной. На этот раз отменяется, капитан. Бойко сделал последнюю затяжку и раздавил окурок носком егерского ботинка. Разворачиваемся. К Сычу доверия нет, идти за ним дальше нельзя. За ним нельзя, а за мной можно. Особист подмигнул непонимающему уставившемуся на него майору и повернулся к Овчеренко. Паш, ну как там, карта просохла? Так точно, товарищ Шутов. Какая карта? Прищурился майор Бойко, которую твой идеев в сейфе хранил. Считай, шпаргалку оставил.